Эпилог. После праздника. В центре нарисованного мною магического круга появилась Шила. Она медленно открыла глаза и увидела парня, смотрящего на неё с беспокойством. «Рэй? Мама!» Рэй потянулся к Шиле и крепко её обнял. «Слава богу! Я так рад, мама! Я думал, мы уже никогда не увидимся!» Слова обернулись слезами, и Рэй потупился. Шила нежно взяла его за плечи и погладела по голове. «Это ведь не сон, верно? Или же мы на небесах?» «Конечно нет. Мы в своём мире. Ты защитила своё дитя, пожертвовав собственной жизнью. Великолепный поступок!» «Ясно». Шила ласково гладила по голове разрыдавшегося Рэя. «Похоже, что собственное воскрешение волновало её меньше, чем факт того, что она смогла защитить своего сына». «Но как вы исцелили её духомор? Ведь её основа слабевала и должна была исчезнуть, и никакая магия не способна вернуть её». Спросила меня Мисса. Все просто. Я распространил слухи и предания, образующие её основу». «Что? Но ведь вы до этого лишь сражались в финале. Когда вы успели такое провернуть?» «Только что. Когда делился своими ощущениями от победы. А магическая трансляция распространила их по разным регионам Дельхейда». «А...» Осознав это, воскликнула Мисса. «В мече, выкованном истинным мастером со всей душой, заключена не магическая сила, а нечто иное?» и Я кивнул. Такими были слухи и предания, образующие основу Шилы. Воздействие от разрезания Энитио и, и победы на турнире демонических мечей оказалось очень сильным. Меч, выкованный со всей душой, в котором заключена не магическая сила, а нечто иное. Неудивительно, что столько людей вдруг поверили в такие невероятные слухи и предания. В результате практически исчезнувшая основа Шилы быстро восстановилась, и воскресить Йенгалам стало проще пареной репы. Шанс успешного воскрешения Нгалом снижается, если не выполнить его в течение 3 секунд. Но это справедливо лишь в случае демонов, у которых основа всё меньше сохраняет свою изначальную форму, чем больше времени прошло после смерти. Но хоть тело Шилы исчезло, воздействие прошедшего времени на её основу было слабым. Слухи и предания из последних сил образовывали её основу. «Как вы это осознали?» – удивлённо спросила Миса. «Вчера, когда мы увидели Шилой...» Состояние её здоровья немного улучшилось, и она смогла с нами поговорить. Я задумался, что её слухи и предания, которые должны регулироваться магической клиникой Рогнас, не очень хорошо контролируются. Но возможно, что причиной послужило сказанное мной в первом матче. В мече, выкованном истинным мастером со всей душой, заключена не магическая сила, а нечто иное. Вот что я сказал в разгар битвы с Крутом. Это был пустой блеф, но состояние Шилы слегка улучшилось, потому что некоторые люди в него поверили. Конечно, тогда я ещё не мог сказать об этом наверняка. Перед началом финала я получил ликс от Савы, по нему мне сказали, что Шулы умрёт, если разрушить кольцо, поглощающее магию, и что Рай умрёт, если я выиграю в финале. Но ничего не упомянули о моём поражении в случае разрушения меча из домантового железа. Я думал, что тут дело не в исходе матча. Правильнее было думать об этом, как о намеренно созданном им пути к отступлению. Думаю, в планы Ава Садельхиви не входило то, что я случайно распространю ее слухи и предания. Существовала возможность того, что духомор Шилы полностью излечится, и тогда его планы рухнут. Не сообщив об этом мне, он хотел показать зрителям, что в мече из Дамантового Железа нет ничего особенного. Состояние Шилы улучшилось после того, как начался финал? Верно. Я пыталась хоть как-то передать магическую силу Лирии, но этого даже близко не было достаточно. Но вдруг магическая сила Шилы начала быстро восстанавливаться, и она смогла ходить. Вот мы вместе и поспешили на турнир демонических мечей. Взятый под контроль Мельхии сказал, что улучшил состояние Шилы, чтобы взять ее в заложники, но это была ложь. Полагаю, он сказал это, чтобы и не заметил, что она восстановилась вовсе не по его намерениям. Вера зрителей в слухи и предание Шилы начала быстро расти от наблюдения за тем, как мой меч из дамантового железа в лоб принимает удары и нитью. Думаю, это также послужило причиной того, что Шила смогла принять свою настоящую сущность. Она обратилась в форму, очень похожую на мой меч из дамантового железа. Настоящая сущность духов есть вещественная форма и материализация слухов и преданий. Их фундамент находится в душах. В душах зрителей был ясный образ меча, выкованного истинным мастером, в котором заключена не магическая сила, а нечто иное. И смотрели они фактически на меч из домантового железа, поэтому настоящая сущность Шилы приняла именно эту форму. Сложив все это вместе, можно догадаться, о чем говорится в её слухах и преданиях. Спасибо тебе, Анас! Все-таки Рэй был прав насчет тебя. Ты невероятная личность. Я думала, что уже никогда не увижу своего дитя. Сказала шила, обняв Рея. Теперь я смогу дальше смотреть за тем, как он взрослеет. Что ты, не нужно благодарностей! Я лишь протянул руку помощи другу. Сказав это, я развернулся. Пока, Рэй, я пойду первым. Ага. Ответил Рэй заплаканным голосом. Я ушел, потому что не шибко хотел смотреть, как он плачет. А нас! Мама, папа и Миша спустились ко мне со зрительских мест. «Ты сделал это! Узнаю своего сына!» Папа ударил меня кулаком в грудь. «Папа!» Я показал ему меч из адамантового железа в ножнах. «Ты меня им очень выручил!» «Ну что за глупости!» и «Знаешь, как смущает слышать такое в лоб?» С радостью в голосе сказал отец, вытирая слезы с уголков глаз. «Это не ложь. В этом мече действительно нет никакой магической силы». Да и для боёв на турнире демонических мечей он бесполезен. Тем не менее, именно он позволил мне спасти Шилу, отец не планировал этого, всё произошло совершенно случайно. Но он ковал этот меч, вложив в него собственную душу, и я просто констатировал этот факт в первом матче. И в итоге это привело к полному исцелению духомора Шилы. Созданный отцом меч принёс мне удачу. «Дорогой, если мы не поторопимся хороших мест на торжественном закрытии турнира, нам не достанется». Да и Анасику, наверное, нужно подготовиться. Ага, ты права. Ну что, Анас? Папа поднял руку и сложил её в жест. Я поднял свою правую и дал папе пять. Увидимся позже. Анасик, ты сегодня у нас такой большой молодец. Это было просто невероятно. Интересно, каким ты станешь в будущим, если выиграл турнир демонических мечей, будучи таким маленьким? Радостно сказала мама. Но ты так сильно поранился. Ты в порядке? Мама с беспокойством взглянула на мои раны. Да. Раны были не сильными, но я все равно исцелила хентом. Теперь точно. Слава богу! Мама прильнула ко мне и прошептала на ушко С мамой Рэя я познакомлюсь позже. О, дело дрянь! Если ее поглотит время и пространство моей мамы, я не смогу помочь ей так же, как в Азейзисе. Думаю, сегодня не стоит. Вот как. А, может быть, ты еще не сказал? Ясно. Ну хорошо. Убедила сама себя в чем-то мама. Я поговорю с ней позже. Пока. Мои родители поспешно направились к месту проведения торжественной церемонии закрытия турнира. Ты счастлив? Спросила стоявшая рядом со мной Миша. Я даже опомниться не успел. А со стороны так кажется? Она кивнула, а затем магическими глазами заглянула прямо в мою бездну. Вглубь моей души. Хорошо быть родителем. Раньше у меня их не было. Ага. Согласилась со мной Миша. «Смогу ли я быть таким же, когда у меня однажды появится свой ребёнок?» «Что?» – послушался удивлённый голос из-за спины. «Что тебя так удивило, Саша?» «Ничего меня не удивило!» «Хм, к чему эти неудачные отговорки?» «Ты хочешь ребёнка? Думаю, когда-нибудь настанет такое время!» «Верно. А, когда-нибудь!» «Семь древних демонических императоров унаследовали мою кровь, и более того, их кровные родственники считаются моими потомками». Смотря за своими папой и мамой, а также Шилой, я не могу сказать, что меня и их можно называть родителями и детьми. Ха -ха", усмехнулась Миша. Впрочем, я знаю, что это невозможно. Миша отрицательно покачала головой. Анас, ты непременно станешь хорошим отцом. Правда? Конечно. Что-то сейчас мне так не кажется. Сомневаешься? Нет. Твоим словам я верю, Миша. Я развернулся и сказал потупившейся и как будто глубоко задумавшейся девушке. «Что ты там делаешь, Саша? Пойдём!» «Хорошо!» Саша быстро подбежала и поравнялась с нами. «Кстати, я ведь выиграл на турнире!» «Чего это ты вдруг? Разве это не естественно, учитывая, как ты силён?» «Ну, тут ты права!» «Тебе было весело?» Спросила Миша. «Да!» «Это был спокойный турнир мечей, на котором не чувствуешь, что твоей жизни что-то угрожает!» Опосредованная война между единством и фракцией императорских мечей, шумящая толпа народу, эти два дня были подобны праздничному оживлению, возникали лишь всяческие затруднения, но было и очень важное для меня время, когда мы с Рэем сошлись в дуэли на мечах. Когда бой закончился, я почувствовал какую-то пустоту, что ли. Интересно, что это за чувство такое. Раньше, в те дни, когда жизнь и смерть шли бок о бок, я его никогда не испытывал. Очень веселый выдался турнир. На зрительских местах уже почти никого не было, и я не спеша, словно с неохотой покинул арену, испытывая чувство покоя после праздника.